Глава 10. 05.05-05.25 Спенсер попытался расслабить затекшие ноги. У него было ощущение, что все тело у него избито и в синяках. Напряжение и сосредоточенность отняли у него слишком много сил. И когда он расслабился, то они совсем его покинули. Он сознавал, что у него трясутся руки, но не делал никаких попыток воспрепятствовать этому. От непрерывного всматривания в циферблаты и шкалы в глазах у него мелькали светлые пятна, похожие на хлопковые коробочки. Внутренний голос, настоятельно реальный и независимый от него, как один из его наушников, постоянно говорил ему «Все, что ты делаешь, не должно делаться». «Если ты расслабишься, то ты погиб. Запомни, так уже было много раз во время войны. Ты думал, что уже конец, полное опустошение, и ни капельки сил к тебе не осталось. Но всегда что-то остается в запасе, последний резерв, о котором ты даже не догадываешься». Он взглянул на Джанет, и ему захотелось сказать ей что-нибудь. «Ну как, мы провели время?» — спросил он. Она, казалось, поняла причину его вопроса. «Мы все делали очень хорошо», — сказала она живо. «Во всяком случае, я думаю, капитан Трелевен был нами доволен. Как вам показалось?» «А я его едва слышал», — ответил Спенсер, вращая головой из стороны в сторону и разминая мышцы шеи. «Я очень надеюсь, что уже все. Сколько раз мы выпускали шасси и закрылки? Три?» «Если он попросит повторить это еще раз, то я...» «Соберись», — подумал он про себя. «Не надо показывать ей, в каком ты состоянии». Она дотянулась до него и вытерла платком лицо и лоб. «А сейчас давай, соберись. Это всего лишь нервная реакция, если хочешь депрессия. Подумай лучше о треливании. В каком он положении? Он на земле, в безопасности». Достаточно уверен в себе, но, предположим, он что-нибудь забыл. «Вы заметили, солнце встает?» — сказала ему Джанет. «Ну, конечно!» — соврал он, поднимая глаза. Впереди, на западе, шапки облаков слегка окрасились в розовые и золотистые тона. Небосвод засветился. На юге, по левому борту, он разглядел две макушки гор, стоящих отдельно, как острова — слегка волнующимся хлопковом океане. «Нам осталось не так уж много». Он помолчал. «Жанет?» «Да. Пока мы не начали снижаться, посмотри в последний раз, я имею в виду еще раз, пилотов, вероятно, мы немного стукнемся, ты знаешь, и мне бы не хотелось бросать их в таком состоянии». Жанет бросила на него взгляд полной благодарности. Вы справитесь сами? Не беспокойся, я тебя позову, если будет нужно. Она сняла наушники и встала с кресла. В это время открылась дверь, и в кабину заглянул доктор Бейрд. О, вы бросили радио? Я только хотела посмотреть пилотов и убедиться, что они в безопасности. Не стоит беспокоиться, сказал он. Я смотрел их несколько минут назад, вы были заняты. «Доктор», — позвал его Спенсер, — «как там у вас дела в салоне?» «Я поэтому и пришел к вам», — ответил тот. «Мы опаздываем? Может быть, запросить какую-нибудь помощь?» «Я бы не прочь получить некоторые диагностические консультации, но полагаю, что сейчас важнее вести самолет. Сколько нам еще осталось?» «Я бы сказал, не более получаса. Как вам это?» «Я не знаю», — с сомнением ответил Берд. Он облокотился на спинку кресла. Поза его выдавала крайнюю усталость. Он был в одной рубашке, без галстука. «Двоим совсем плохо», — продолжал он. «И я не могу сказать, сколько они еще продержатся без помощи. Но не очень долго, это точно. И еще нескольким вскоре станет хуже, если я не ошибаюсь». Спенсер поморщился. «Вам кто-нибудь помогает?» «Конечно, иначе я бы не справился. Особенно один парень, этот англичанин. Он действительно оказался...» В это время в наушниках раздался голос. «Хеллоу, 714!» — говорит Ванкувер. Спенсер позвал Джанет, и она торопливо заняла свое место. «Ну ладно, я ухожу», — сказал берт В любом случае, счастливо вам. Минуту, доктор, остановил его Спенсер и кивнул девушке. Говорит, 714, ответила она в микрофон. Мы будем готовы через минуту. Доктор, торопливо начал Спенсер. Я не хочу вас обманывать. У нас могут быть удары. Нас может трясти. Всякое может случиться. Доктор молча слушал. Вы знаете, что я имею в виду. «Пассажиры могут нервничать, волноваться. Следите, чтобы никто не покидал своего кресла. Хорошо?» Доктор, казалось, пропустил его словами маушей. Потом грубовато ответил. «Делайте как следует все, что можете, и предоставьте мне позаботиться обо всем остальном». Он похлопал Спенсера по плечу и вышел. «Окей», бросил Спенсер девушке. «Мы готовы, Ванкувер». Передала она в микрофон. «Хеллоу, 714!» Послышался четкий, уверенный голос Трелевана. «А сейчас, после некоторой передышки, перед последним броском, Джордж, давайте быстренько все еще раз. Вы должны меня хорошо слышать». «Скажи ему, что я должен несколько минут отдохнуть», бросил Спенсер. «И скажи ему, чтобы говорили потише». «Потише». Подумал он про себя. Ты его этим осадил. «Короткую передышку», — говорила жаннет «И говорите, пожалуйста, потише». «Что делать, Джордж? Наши тренировки вам уже поднадоели? Но это пойдет вам на пользу при посадке. Вы сейчас подготовились и можете начинать снижаться. Но сначала я бы хотел поговорить с Жанет. Вы меня слышите?» «Да, Ванкувер, я вас слушаю» жаннет перед посадкой мы хотим, чтобы вы проделали все, что положено в случае аварийной посадки для обеспечения безопасности пассажиру. Вы все поняли?» «Да, капитан, я все поняла». «Еще, Джанет, перед самым касанием полосы мы попросим пилота включить аварийный сигнал». «Джордж, тумблер находится прямо над креслом второго пилота, красного цвета». «Ты видишь?» – спросил Спенсер. «Да, вот он!» «Отлично, запомни!» «Жанет, — продолжал Трелеван, — ты должна будешь позаботиться обо всех предосторожностях, и мы хотим, чтобы ты была в это время в салоне вместе с пассажирами». «Нет, — отрезал Спенсер, — ты нужна мне здесь». «Хеллоу, Ванкувер, я вас поняла, но пилот говорит, что он здесь один не справится». Последовало долгое молчание. Потом Трелеван ответил. «Хорошо, я его понимаю, но это твои обязанности, Джанет, проследить, чтобы были приняты все меры предосторожности. Там есть кто-нибудь, кого ты можешь проинструктировать и послать вместо себя в салон?» «Может быть, доктора?» – предложил Спенсер. Джанет отрицательно покачала головой. «Ему и так достается достаточно». «Значит, достанется немножко больше», – огрызнулся Спенсер. «Ты должна быть здесь, рядом со мной, если мы хотим иметь хоть какой-то шанс сесть целыми». Джанет поколебалась, затем переключилась на передачу. «Хелло, Ванкувер. Доктор Берет все равно наблюдает за больными пассажирами, и я думаю, он и проследит за всеми мерами предосторожности. Ему помогает еще один пассажир». «Хелло, 714. Очень хорошо». А еще тщательно все объясни и покажи доктору. Здесь не должно быть даже возможности ошибки. Когда закончишь, дай мне знать. Теперь вы, Джордж, смотрите, чтобы не уклониться от курса. В случае необходимости я проведу корректировку. При подлете к аэропорту я дам вам описание всех необходимых вам приборов и расскажу, где они находятся в кабине. Я хочу, чтобы вы познакомились с ними. Некоторые из них вам уже знакомы по вашей военной практике. Убедитесь, что вы запомнили их расположение. Не стесняйтесь переспрашивать. Мы сделаем столько попыток, сколько вам будет нужно. Мы начнем с приборов, как только Джанет вернется в кабину. В комнате руководителя полетов аэропорта Ванкувер Трелеван взглянул на часы, выплюнул погашшую сигарету, и взглянул на руководителя полетов. «Сколько у них горючего!» Гримсел поднял со стола один из листков. «Еще примерно на 90 минут». «Как ситуация, капитан?» — поинтересовался Бардик. «Вы полагаете, хватит времени на пробные заходы на посадку?» «Должно хватить», — ответил Трелеван. «Это у меня первый подобный опыт, но мы строго все контролируем». Так ведь, мистер Гримсел? Мы не должны также исключать и посадку на воду, если я решу, что это необходимо. Мистер Бардик окликнул его радиооператор. У телефона ваш президент. Бардик выругался. Нашел время. Скажи ему, что я сейчас не могу с ним говорить. Переключи его на контору Мэйпл Лифт. Минуту. Сначала я с ними поговорю. Он поднял трубку, нетерпеливо барабаня по ней пальцами. «Это ты, Дэйв?» «Да, Гарри. Я тебя сейчас удивлю. На проводе старик. Поговори с ним, только поаккуратнее. Скажи ему, что 714 вышел на финишную прямую, и что ему надо молиться вместе с нами, чтобы все обошлось. Я позвоню ему, как только у меня будет что сказать. После этого, я полагаю, он примчится сюда». «Давай, малыш!» Помощник руководителя полетов, прикрыв трубку рукой, позвал Гримсела. «Это Клифф. Он говорит, что пресса...» «Я поговорю с ним», — схватил трубку. «Слушай, Клифф, мы не можем больше отвлекаться на посторонние звонки. Ситуация предельно критическая». «Да, знаю. У них есть глаза, пусть смотрят сами». И швырнул трубку. «Я должен сказать, что этот парень отлично справляется с ними», — хмыкнул Бардик. «Это точно», — согласился Гримсел. «Только репортеры поднимут шум, но мы не можем больше отвлекаться». Трелевен стоял перед радиопанелью и, не отрываясь, смотрел на часы, барабаня пальцами по столу. Снаружи, у начала взлетно-посадочной полосы, аварийные службы были в полной готовности. В больнице дежурная медсестра повесила трубку и позвала доктора, работавшего за соседним столом. Подав ему пальто, она оделась сама и оба заторопились к выходу. Через несколько секунд хлопнула входная дверь, выпустив их наружу. В городской пожарной части один из резервных экипажей, побросав свои карты, устремился к выходу по тревожному сигналу, одеваясь на ходу. Последний метнулся обратно к столу и посмотрел карты партнера. От удивления брови его поползли вверх, и он устремился за своими товарищами. Из небольшой группки домов около Sea Island Bridge, стоявших по направлению к полю аэропорта, полиция выводила жителей и рассаживала в два автобуса. У многих верхняя одежда была накинута прямо поверх ночной. Маленькая девочка, засмотревшись на небо, упала, запутавшись в своей пижаме. Полицейский бережно поднял ее и отнес в автобус, дав знак водителю отъезжать.